Глава 80. «Может, это и есть то самое темное зеркало?» — вдруг спросила девушка, и я вздрогнул. «Устами невинных с нами говорит правда», — любила повторять моя мама. «А ведь вполне возможно, любая водная гладь и есть зеркало». «У меня ощущение, что ты из моих извилин свитер свяжешь», — пробормотал послав к озеру магический опознаватель. «Нет, шарфик», — беспечно отозвалась за ноза и добавила. «На свитерах не хватит». «Вот ты!» — подавился с мешком, но потом стало не до этого, потому что пришел ответ. Леона и в самом деле нашла темное зеркало. «Какая полезная девочка!» Голос Гука разнесся по пещере, заставив меня вздрогнуть. А вот и пауки подтянулись, огромные и опасные. «Какая интересная случайность!» — обронил я, обернувшись и в упор посмотрев на Маяна Рандара. Пентарха — половина Центрального региона. «Что мы встретились в таком неожиданном месте?» «Любое совпадение — закономерность. Стальные глаза демона блеснули. «Кстати, об этом. Что ты здесь забыл? Это не твой край. К тому же данное ущелье — собственность моей будущей супруги». «Она не станет твоей женой!» «Что, прости?» Темная сила внутри меня всколыхнулась, ощетинившись в ответ на эту неприкрытую угрозу. Что слышал? Слова Рандара были грубы, но не это заставляло душу стонать, словно ее терзали ядовитые когти. Он что-то знал. То, что неведомо мне, и это было куда опаснее. «Объяснить?» Демон растянул губы в усмешке. Очевидно, настал тот самый момент, когда главный злодей объясняет, для чего он затеял свою жестокую игру. Вот только ирония в том, что не я здесь зло. А кто же? Ты, Дарк Рейн. Мы помолчали, сцепившись взглядами. «Мир держится на согласии пяти лордов», — напомнил старую поговорку Маян. «Ты, несомненно, слышал эту народную мудрость, но облеченные властью всегда жаждут еще...» и мало того, что они имеют. — Ты пришел поговорить о себе? — едко спросил я, начиная раздражаться. — Отнюдь! — демон пожал плечами. За последние 50 лет абсолютно разные правительства сдали похожее пророчество о том, что один из пентархов выживает стать единственным, и все они сходятся в главном — это будет правитель горного региона. — Ты веришь шепотки безумных старух? Я закатил глаза. Было тебе лучшего мнения. Когда обретет он истинную пару, что отогреет его сердце, наступят черные времена для мира нашего. Криком птицы взлетел к сводам пещеры женский голос. Рухнет пентархия, смута придет и унесет множество жизней. Мир содрогнется, и темное зеркало разобьется, выпустив духа жаждущего отомщения. Из тумана вышла женщина в черном. Я узнал ее. Сестра Цианы Делиари, провидица. Так вот откуда у всей этой гнусности ноги растут. — Значит, честь разрушить мир вы доверили мне, — кивнул с усмешкой. — А мнение мое спросить не забыли? — Не я ли не всех вас вместе взятых, — берег единство пяти ордов? Забыли уже, как именно я поступал со своими интересами, когда вы создавали альянсы и плели интриги? Сколько возможных войн было погашено? И все ради того, чтобы меня объявили главным злодеем, вы совсем ополоумели. Повежливее, юноша!» Циана встала рядом с сестрой. «Ваша одержимость темным зеркалом доказала нам, что именно о вас предупреждает пророчество». «Так вот, почему вы мне так легко отпустили из землянагов», — ахнула Леона. «Чтобы я привела к этому проклятому артефакту?» «Умная девочка», — Нагиня улыбнулась. Но вот говорить так о зеркале тебе не стоит. Хранительница должна почитать и его, и свой долг. Хранительница? Не понимая, я нахмурился, глядя то на невесту, то на змей, говоривших загадками. Ты еще не понял главного. Из тумана вышел следующий гость, Циан. Сколько их там вообще засело? Судьба привела к тебе непростую девушку. Она ключ к зеркалу. Она всегда само находит свой ключ. Потрясенно прошептал я, вспомнив рассказ об артефакте. «Леона из ветвира уханы вновь подала голос прорицательница. «Род целителей сильный и милосердный. Был уничтожен войну хранителей. Она одна из последних, кто выжил. Зеркало выбрало ее своим ключом». «Поэтому вы решили, что вправе распоряжаться ее судьбой?» Прорычал я, почувствовал, как по телу прошла волна, готовая прорваться темной магией. Мы решили, что нельзя доверять такое важное существо Даргдару. Глаза блеснули двумя молниями. Ты не достоин ее, одержимый страстями Пентарх. Поэтому не получишь ни девочку, ни доступ к зеркалу. И как же вы намерены мне помешать? Голос сел до самых низких нот. Вместе мы справимся. Маян вытянул руки перед собой, словно держал на них меч, и в них запылала магическая плеть. Из тумана вышел последний гость, Сетар, хитрозадный дракон, который всегда появляется, когда расстановка сил уже известна. Можно решать, кто фаворит, чтобы примкнуть к нему. Значит, я не ошибся, он присоединился к нагам против меня. Забавная штука судьба все-таки, как ни крути. Хотя крутит нами как раз она, а мы лишь послушно вертимся, пока не упадем без сил. Я искал своего таинственного врага среди давних неприятелей, подозревая, что он сидит довольно-таки высоко. С недавних пор начал догадываться, что гад может быть пентархом, но что они все образуют дружную коалицию, чтобы извести меня. Такое у меня даже в ночных кошмарах в голову не приходило. Что ж, они сами напросились.